Седьмое. Трудно сказать, шокировало ли мэра это заявление. Виду она, по крайней мере, не подала. Час по полуночи время позднее, и ей отчаянно хотелось поскорее покончить с этим разговором, но торопить события она не могла. Этого юнца следовало обыграть, и нельзя было позволить ему раньше времени порвать финишную ленточку. Пусть сначала сослужит ей службу, а потом от него можно будет избавиться». — Правда? — Бранно скептически вздернула брови. — Вы утверждаете, следовательно, что повествование о Калганской войне и победе над Второй Академией вранье? Чепуха? Досужий вымысел? — отрываясь, пожал плечами. — Почему? Совсем не обязательно. Не об этом речь. Предположим, что рассказ Аркадии совершенно достоверен, настолько, насколько она имела представление о ходе событий. Предположим, все происходило именно так, как пишет Аркадия. Логово Второй Академии было обнаружено и ликвидировано. Но как можем мы с уверенностью заявлять, что уничтожили их всех до последнего? Вторая Академия манипулировала всей галактикой, не только Терминусом и Академией. Она заботилась не только о существовании нашего столичного мира, не только всей нашей Федерации – На тысячу парсеков отсюда, а то и больше, наверняка трудились другие представители второй академии. Как же можно утверждать, что мы избавились ото всех до единого? Если это так, то что толку в нашей победе? Что толку было во всех завоеваниях Мула? Да, он захватил Терминус и все миры, которые Терминус контролировал, но миры независимых торговцев продолжали сражаться, Он покорил миры независимых торговцев, но остались трое беженцев, Эблинг, мисс Байта Даррел и ее муж. Оба мужчины были у Мула в руках, и только Байту Даррел он пощадил, если верить Аркаде, исключительно из сентиментальных побуждений, но этого оказалось достаточно. У одной только Байте была возможность вести себя так, как она хотела, И благодаря ее действиям Мулу не удалось определить местонахождение Второй Академии, это стало началом его поражения. Один единственный человек остался нетронутым, и все было кончено. Так насколько же важна оказывается роль одного единственного человека, несмотря на то, что все взахлеб орут, будто в рамках Сэлдона, индивидуум ноль без палочки, а массы решают все? Ну а если мы оставили в живых не одного единственного представителя второй академии, а несколько десятков, что тогда? Что мешало им собраться вместе, объединить усилия, воссоздать и приумножить свои сокровища, возобновить свою деятельность, увеличить число сотрудников за счет обучения и тренировки и снова повести нас за руку? «И вы верите этому?» — угрюмо спросила Бранно. «Я в этом уверен». «Но зачем вам это, скажите на милость, советник? Зачем тем жалким останкам, что выжили, пытаться продолжать деятельность, которую никто в галактике не приветствует? Что побуждает их удерживать галактику на пути ко Второй Галактической Империи? Даже если эта жалкая горстка людей так жаждет этого, нам-то что за дело? Работают и ладно». Разве не в наших интересах оставаться на пути плана? Разве не стоит сердечно поблагодарить их за то, что они заботятся о нас, пекутся, чтобы мы не сбились с пути, не заблудились?» Тревайс устало потер рукой глаз. Хоть он и был моложе, походило, что из двоих он устал больше. «Просто не верится», — сказал он, глядя на мэра в упор, — Неужели вы сохраняете иллюзию, будто Вторая Академия все это делает для нас? Думаете, они идеалисты? Как вы, профессиональный политик, собаку съевший в вопросах практики применения власти, управления, можете думать, что они делают это не для себя? Мы – лезвие бритвы. Мы – сила, тягач. Мы трудимся, истекаем потом и кровью, стонем и рыдаем, а они… Они вертят ручки туда-сюда, там-сям замыкают контакты с легкостью и без всякого риска для себя. А потом, когда все будет сделано, когда минит тысячи лет борьбы и страданий, и мы создадим Вторую Галактическую Империю, они въедут в нее на наших согбенных плечах, как правящая элита. — Надо понимать, вы хотите уничтожить Вторую Академию? — спросила Бранно. На полпути ко Второй Империи взять все на себя, чтобы правящей элитой стали мы, так? Конечно, конечно. Разве вы не хотите того же самого? Вы и я, мы не доживем, не увидим этого. Но у вас есть внуки. Надеюсь, в один прекрасный день они будут и у меня. А у них, в свою очередь, тоже будут внуки. Я хочу, чтобы они вкусили плоды наших трудов. Я хочу, чтобы источник этих плодов они видели в нас и благодарили и славили нас за это. Я не хочу, чтобы все свелось к жизни в рамках предопределения и конспирации, воздвигнутых Сэлдоном. Он не мой герой. Поверьте, он может быть гораздо более опасным, чем Мул, если мы позволим плану продолжать осуществляться. И Богу я бы предпочел, чтобы Мул на самом деле разрушил план до основания во веки веков, Мула мы бы пережили. В конце концов, он оказался весьма и весьма смертен. А вот вторая Академия, похоже, вечно. Но вы хотели бы ее уничтожить? Если бы я знал, как. Ну, если вы не знаете, как. Не кажется ли вам вероятным, что они запросто могут уничтожить вас? Трывая, сприщурился. Знаете... Честно говоря, у меня было подозрение, что даже вы находитесь под их контролем. Вы так точно предвидели все, что скажет Селден, а потом так круто обошлись со мной. Ведь все это могло быть спровоцировано Второй Академией. Вы могли служить пустым сосудом, в который заглянула Вторая Академия и наполнила ее содержимым по своему усмотрению. «Почему же вы тогда со мной так разговариваете?» «Потому что если бы вами манипулировала вторая академия, я бы так или иначе проиграл, даже если бы не выразил своего негодования вслух. Поэтому я на всякий случай сделал ставку на то, что вы вовсе не под их контролем, а просто, прошу прощения, не ведаете, что творите. «Ставку вы сделали верно», — кивнула Бранно. «И выиграли. Ни под чьим контролем я не нахожусь, кроме своего собственного». Но в любом случае, как вы можете быть уверены, что я вам не лгу? Будучи под контролем Второй Академии, разве я бы призналась в этом? Да и знала бы я сама, что обработана. Однако подобные вопросы лишены всякого смысла. Я считаю, что я не под контролем, и вам остается одно поверить в это. Тем не менее, давайте обсудим кое-что. Если Вторая Академия существует, несомненно, она должна быть убеждена что никто в галактике о ее существовании не догадывается. План Селдона только тогда работает на все сто, когда мы, марионетки, не знаем о том, каким образом он работает, каким способом нами манипулируют. Именно потому, что Мул привлек внимание Первой Академии к проблеме возможности существования Второй, она и была разбита во времена Аркадии. Видимо, следовало добавить, вероятно, «Так, советник!». Отсюда следует два вывода. Во-первых, резонно предположить, что к откровенным вмешательствам представители Второй Академии прибегают крайне редко, так редко, как только могут. Вряд ли они и в таких условиях способны захватить власть над нами целиком и полностью. Все имеет свои ограничения, и деятельность Второй Академии тоже. Покорить некоторых, а остальным позволить гадать над свершившимся фактом, такое вызвало бы серьезные искажения в плане. Вывод таков. Их вмешательство настолько деликатно, косвенно и редко, что, следовательно, я не обработана, так же, как и вы. Первый вывод я готов принять, но, скорее всего, потому что мне хотелось бы так думать. А второй? Он гораздо более прост и намного более неизбежен. Если Вторая Академия существует и намерена охранять тайну своего существования, только об одном можно судить наверняка. Всякий, кто думает, что она жива и здорова и вопит об этом на всю галактику, должен быть каким-то тихим и ненавязчивым способом удален со сцены, как можно скорее стерт с лица истории. Вам такой вывод не напрашивается? И поэтому вы взяли меня под стражу, госпожа мэр? чтобы защитить меня от Второй Академии? В каком-то смысле, до некоторой степени. Произведенная Лайена Кодулом подробная запись ваших высказываний будет обнародована не только для того, чтобы оградить народ Терминуса и всей Академии от вашей пустой болтовни, но и для того, чтобы не тревожить лишний раз Вторую Академию, не хотелось бы привлекать к вашей персоне ее внимание, если она существует. «Ну, надо же!» — иронично отозвался, отрываясь «За что ж такая честь? Не за красивые же глаза?» Бранна поерзала в кресле и неожиданно тихо рассмеялась. «Я еще не так стара, — советник сказала она, — чтобы не замечать, что у вас действительно красивые глаза. Лет тридцать назад это, пожалуй, было бы более веским мотивом. Сейчас, уверяю вас, я бы пальцем не пошевелила, чтобы сберечь ваши прекрасные глазки, да и все остальное». Но если Вторая Академия существует, и вы ухитритесь привлечь к себе ее внимание, они на вас не остановятся. Тогда в опасности будет и моя жизнь, и жизнь других людей, поумнее вас и подостойнее. Тогда под угрозой окажутся все намеченные нами планы. Вот как. Значит, вы тоже верите, что Вторая Академия существует? Видимо, верите, раз так боитесь ее? — тяжелая рука бранно опустилась на столик. «Конечно, верю, законченный вы идиот. Если бы я не знала, что Вторая Академия существует, если бы я не боролась с ними так упорно и успешно, было ли бы мне хоть какое-то дело до вашей болтовни? Если бы ее не было, озаботило бы меня хоть на мизинец то, что вы утверждаете, будто она существует? Еще пару месяцев назад». Когда вы принялись принародно произносить свои спичи, я хотела попросить вас заткнуться, но тогда я просто не могла позволить себе так резко обойтись с советником. Явление Селдона выставило меня в наилучшем свете и дало мне неограниченную власть, пускай на время. И как раз тут-то вас понесло на публичные разглагольствования. Как видите, среагировала я мгновенно, и теперь ничто не помешает мне покончить с вами, не поколебавшись ни на сотую долю секунды, если вы не станете делать то, что вам будет сказано. Наша встреча, затеянная в такое время, когда мне, честно говоря, гораздо приятнее было бы крепко спать, была задумана исключительно для того, чтобы вы мне поверили. Хочу, чтобы вы знали. Проблема существования Второй Академии, на которую я так умело навела вас и позволила вам высказаться о ней, «Дает мне веское основание прекратить даже вашу жизнь без суда и следствия». Тревайз подскочил, но на ноги встать не успел. «О, не пытайтесь дергаться!» — остановил его властный голос Бранно. «Я, конечно, лишь старая женщина, ведь вы об этом сейчас подумали. Но вы умрете, прежде чем посмеете ко мне прикоснуться. Рядом мои люди, молодой тупица!» Тревайз откинулся на спинку кресла. Голос его едва заметно дрожал. «Но вы...» Вы сами себе противоречите. Если бы верили, что Вторая Академия существует, вы бы не смогли позволить себе говорить о ней так открыто. Вы бы не стали подвергать себя опасности, ведь вы считаете, что я рискую. Тем самым, сударь, вы делаете мне комплимент. Со здравым смыслом у меня получше, чем у вас. То бишь вы верите, что Вторая Академия существует и говорите об этом открыто, потому что вы дурак набитый. А я верю, что она существует, и говорю об этом открыто, но только потому, что мною приняты меры предосторожности. Судя по нашему разговору, вы довольно неплохо знакомы с литературными трудами Аркадии. Думаю, вам нетрудно припомнить, что в одной из ее книг упоминается устройство, изобретенное ее отцом. Менторезонатор. Прибор этот служил ширмой против того рода ментального воздействия, которым располагала Вторая Академия. Он существует до сих пор, в условиях величайшей секретности. Ваш дом в данный момент совершенно свободен от такого воздействия. Если вам это ясно, позвольте объяснить, что вы должны делать. Что же? Вы должны выяснить, правы ли мы. Вы должны выяснить, существует ли Вторая Академия, и если да, то где? Это означает, что вы должны покинуть Терминус и отправиться неизвестно куда, даже если в конце концов окажется, что, как во времена Аркади, Вторая Академия находится здесь, среди нас. Это означает, что вы не имеете права вернуться без каких-либо сведений. Не раздобыв их, вы не вернетесь никогда, и на Терминусе станет на одного идиота меньше. Трываясь, скинулся, с удивлением обнаружив, что заикается. «Но как?» Как же, черт подери, я буду искать их, не выдав себя, они бы просто-напросто перекончат меня, и от этого на терминусе ни у кого ума не прибавится. Значит, не ищите их, наивное вы дитя, ищите что-нибудь другое, ищите всем сердцем и душой что-нибудь другое, но если в процессе поисков вы наткнетесь на них, вот и славно. Тогда пошлите нам шифрованную и экранированную информацию по гиперволнам и можете возвращаться за положенной наградой. У меня есть подозрение, что вы уже придумали, что мне искать. Несомненно. Вам знаком Джен Пелорат? Даже не слыхал о таком. Завтра познакомитесь. Он вам и расскажет о том, что вам следует искать. Он станет вашим спутником — и вы получите в распоряжение один из самых лучших наших кораблей. Вас будет только двое, вполне достаточно для риска такого рода. Но если вам взбредет в голову вернуться обратно, не располагая, по нашему мнению, удовлетворительной информацией, вы будете вышвырнуты в открытый космос, прежде чем успеете подлететь к терминусу ближе, чем на парсек. Все. Разговор окончен». Она поднялась, посмотрела на свои руки, Медленно натянула перчатки. Не успела она повернуться к двери, как тут же вошли двое охранников с оружием на изготовку и расступились, дав ей пройти. На пороге она обернулась и сообщила. «Снаружи есть еще охрана. Постарайтесь не заставлять их нервничать, чтобы мы были спокойны за вашу жизнь. Хотя, с другой стороны, поступайте с ней, как вам угодно». «Ну что вы?» — попытался отшутиться, отрываясь. «Теперь, когда я облечен столь высоким доверием, посмотрим, оправдаете ли», — сказала Бранна со злорадной усмешкой.